Глава 16. Новый курс. В коалиции тем временем было очень оживлённо. Все средства массовой информации находились в таком волнении, будто вот-вот должно произойти что-то, что изменит весь мир. Все мастировали тему военного похода и ждали радостных новостей. Из постоянных членов парламента коалиции только Солнечная система отказалась принять участие в данном мероприятии. В этом также заключалась тактика Федерации по отношению к внешней политике. И, разумеется, она поддержала контрмеры против террористов, а также предоставила свои ресурсы. Тем не менее, парламент страны решил сохранять осторожность. Данная преступная организация осмелилась бросить вызов всему миру, и у её так называемых «старейшин» направлён должно быть что-то, что придаёт им уверенности для подобного шага. Флот действительно получился большой, и он представляет гордость всего человечества, у которого уже не осталось конкурентов в космосе. Все командующие флотом из разных стран заявили, что они нанесут осторожный, на смертельный удар по врагу. Их отношение к этому достаточно серьёзное, но они и впрямь верят в своё подавляющее преимущество. Обсуждения касательно отправки кораблей в солнечной системе прошли достаточно бурно. Многие высказывали мнение, что это хорошая возможность для солнечной системы. Столько лет они обсуждали восстановление былого величия, особенно в последние 20 лет, когда военные расходы увеличивались каждым годом. Разве не пришло время проверить достигнутые результаты? Да, это и в самом деле была такая возможность. Риски минимальные, потому что нужно просто быть честью огромного флота, но при этом удастся продемонстрировать свою мощь перед командирами других стран. Тем не менее, в конце концов парламент Федерации дал отрицательный ответ. Это противоречило тенденции и вызвало бурю негодования. Со всех сторон посыпалась критика. Разве это не шанс вернуть былое величие? Что такое великая держава? Великая держава в первую очередь должна принимать активное участие в мировых делах. У них есть для этого все ресурсы, и армия. Тогда почему нет? Деламарк, Леоцин и Манэл оказались под ударом. Реформаторы взяли верх, однако когда наконец им представилась возможность показать свою силу, они неожиданно испугались. Консерваторы не могли не воспользоваться таким удобным случаем, и потому дни трёх генералов стали ещё более трудными, чем обычно. К шефству на их стороне был Ебен Вэнь, который оказал большую поддержку в парламенте. Настоящая сила не в том, чтобы следовать за толпой, Собранный и отправленной к далёкой звёзде Союзный флот и без них очень силён, а по причине удалённости солнечной системы их корабли всё равно не успеют вовремя и будут отставать на три дня, что очевидно слишком много, поэтому их в лучшем случае сделают командой поддержки. Но даже если кораблям солнечной системы действительно удастся принять участие в сражении, Как одна эскадра сможет показать мощь всей страны при таком количестве кораблей из других стран? На самом деле, сам Ебенвэнь прекрасно понимал недовольство другой стороны. Только вот небесный наставник Ебенвэнь всегда был атеистом, и потому ему было сложно поверить в опасения главы какой-то религиозной секты. Тем не менее, он не мог не уважать этого человека. Как минимум, семья Лея не стала бы прислушиваться к его словам без причины, и они специально попросили встречи, чтобы обсудить данный вопрос. Ебена Вани удалось добиться своего политического влияния во многом именно благодаря Марсу и Луне, Поэтому он никак не мог проигнорировать эту просьбу. К тому же даже Манао был против отправки флота, хотя святое учение держит в плену его дочь. Планета Дейдара Титан. Небо было покрыто тёмными облаками и сверкали молнии. Кто-то увидел сотни огромных теней, шагающих в лесу. Конечно, единственные, кто способен отбрасывать настолько большие тени это Дейдарианские воины великаны Более того, они должны быть элита, ведь среди них рост играет большое значение. А на Дейдаре только один отряд состоит из такого количества лучших воинов корпус Саламандр. Кажется, они направляются к священной земле. Может ли быть, что слухи правдивы? Куда? Я никогда не слышал о подобном месте на этой планете. Это запретная зона даже для самих Дейдрянцев. Легенда гласит, что они там родились, и в последнее время ходят слухи, что в этой священной земле происходит что-то странное. Я не знаю, правда это или нет, но раз туда отправился корпус Ламандор, то, видимо, всё-таки правда. Чёрт, ведь только недавно была война. Неужели опять что-то намечается? Надеюсь, что это не так. Ведь теперь здесь вся моя семья. Тем временем Ванжон со своими товарищами направились как раз на Дейдару. Они долго приходили к этому выбору, много раз меняя курс, но в конце концов пришли к выводу, что святое учение повсюду имеет своих людей, и потому следовать на Дейдару будет безопаснее всего. Старый торговец также считал, что это единственное место, где Ван Чжэн сможет быть в безопасности. Всем ребятам, теснившимся в маленькой каюте, до сих пор было сложно поверить в услышанное, даже если это сказал сам Лан Так. Как это может быть возможно? Я понял это только недавно. Святое учение Империя Аслан должны иметь связь. Юань Цзэн, ты ведь не видел Хуэ Инь, когда ворвался в лабораторию, верно? С горькой улыбкой признал старик. Выражение лица Юань Цзэна стало серьёзным. Нет. Мы просмотрели все капсулы, её там точно не было. В тот момент мы предположили, что её держат в другом помещении. Кансики и Ходун обменялись взглядами. Мы проникли в их систему и нашли списки подопытных, Там её имени также не обнаружилось. Может быть, так как я отвечал за технологию пространственных перемещений как личного пользования, так и для перемещения кораблей, за эти несколько лет мне удалось узнать множество секретов этой организации, и все они указывают на связь с Асланом. Я не сомневаюсь в этом выводе. Единственное, я не могу сказать наверняка, насколько тесно это сотрудничество. После этих слов Алан так тяжело вздохнул. Когда ему открылась данная истина, он почувствовал, что всё ещё хуже, чем он думал. Если это действительно так, тогда отправленный коалиции флот в опасности. Мы должны сообщить об этом немедленно, вдруг высказался Марс, и Зон Зангеридик его поддержал. Тем не менее, старый торговец помотал головой. У нас нет железных доказательств. Не возлагайте своей надежды на меня, я в чёрном списке коалиции. Забыли? Более того, учитывая нынешнее положение Империи Аслан, Кашавен легко найдёт способ доказать, что наши слова лишь ложь во благо врага, так что в этом нет никакого смысла. Я рассказал вам об этом только чтобы объяснить свою осторожность при нашем побеге. Вот почему он хотел, чтобы Ванжон нашёл с ними. Парень никак не изменил бы ситуацию. Они с самого начала могли спасти Монтянь, но никак не леньхуи Инь. Более того, старый торговец чувствовал, что скоро должны будут произойти более крупные события, и вот в них Ван же сможет сыграть свою роль. Пока же ему лучше хорошенько спрятаться, потому что сейчас он определённо станет самым разыскиваемым человеком для Святого Учения. С евангеликами остальные не были глупы, чтобы не понять очевидного. Всё, что у них есть это в лучшем случае обоснованные подозрения. Без каких-либо доказательств их озвучивание ни к чему хорошему не приведёт. Что касается Союз союзина То он молчал на протяжении всего их пути и даже выглядел немного оторванным от реальности. Если бы не Ван Жан, он смог бы поиграть там немного подольше, и кто знает, в какое интересное шоу это превратилось бы. Пунктом назначения Ван Жана и старого торговца стала Дейдора, там они залягут на дно. Святому учению будет трудно отыскать их на этой планете, конечно, за исключением такого варианта развития событий, когда эта организация станет частью коалиции. Союзень Зангерерик, и Марс – решили вернуться в свои учебные заведения. разумеется, их там начнут допрашивать, но они подготовят подходящую альтернативные истории. Говорить миру правду сейчас точно нельзя, их банально могут убить за это. Ведь уже неизвестно, где друзья, где враги. Юань Зэн, Кан Сики и Ходон решили дальше следовать за Мантянь, куда бы она ни захотела отправиться, будь то военная Пути или земля. Из-за размеров корабля Ван Жэнь и Мантянь не имели возможности уединиться в этой поездке. Тем не менее, каждый раз, когда их взгляды встречались, девушке казалось, что её сердце вот-вот расплавится. Это её единственный мужчина. После всех обсуждений Олан так остался единственным, кто не почувствовал навалившегося давления из-за всего происходящего за свою жизнь. Он успел пережить и радости, и невзгоды, так что смотрел на всё это под совсем другим углом. К тому же, нынче у него собственно, не осталось почти никаких желаний и стремлений. Главное это помочь Ваншену на его жизненном пути. Что же касается остальных, то они потонули в своих мыслях, пытаясь найти хоть какой нибудь выход из ситуации, но, разумеется, справиться со всем этим никак не в их силах. Все так или иначе пришли именно к этому выводу. Лучшее, что они могут сейчас это делать то, что они умеют. Только вот, если святое учение действительно сотрудничает с империей Аслана, тогда всё может обернуться настоящей катастрофой.